Глава 5 Мы шли с женщиной по посёлку. Сзади нас топала пара мальчишек. Без штанов, в рубахах ниже колена, босоногих. Лет по шесть-семь каждому. Они о чём-то чирикали между собой и периодически тыкали в меня пальцем. Обсуждали невидаль. Я часто оглядывалась и чувствовала себя не слишком уверенно. Мне не нравилось то, что я вижу. Дома были маленькие, но не это меня пугало, а то, что я не видела ни одной печной трубы. Вообще ни одной. Неужели здесь, как в царской России, топят по-черному? Это же ужас просто. Дом, куда привела меня женщина, вызвал у меня оторопь. Перед домом стоял вкопанный в землю стол с лавкой и что-то вроде навеса, где над костром висел пустой котелок. Рядом на большом камне располагался кухонный стол с парой глиняных глубоких мисок. Это, я так поняла, летняя кухня. Щелястая тяжёлая дверь из дерева на распашку. Внутри было хуже. Тяжёлый запах дыма, грязного тела, чего-то кислого и пригорелого. Каменные стены, клетка примерно четыре на три. Одно узкое окно, затянутое чем-то вроде промасленной бумаги, дающее слишком мало света. Когда глаза привыкли к сумраку, я заметила в углу дома очаг. И да, он был открытый. Просто над ним не было крыши. Если здесь холодная зима, не представляю, как они выживают. Просто не представляю. Вдоль длинной стены что-то вроде длинных нар из неошкуренных серых досок за шторкой. Два спальных места. Одно завалено серым тряпьем, там две подушки, покрывало и еще какие-то тряпки. Второе что-то вроде матраса и подушки. Даже одеяла нет. Спальные места расположены ногами друг к другу и разделены деревянной перегородкой. У изголовья каждого спального места по высокому сундуку. В центре комнаты стоял стол. Короткой стороной он был прижат к стене, грубый, местами выщербленный. Понятно было, что доски для разделки продуктов здесь не в ходу. Местами он просто лоснился от налипшего жира и грязи. Такая мерзительная, темная липкая пленка. Над ним — полка, где стоит несколько глиняных мисок и кружек. Две коротких скамейки вдоль стола. На столе, покрытый холстиной, стоял кувшин и миска с чем-то непонятным. Я замерла, не решаясь сесть. Женщина несколько раздраженно постучала ладонью по скамейке и, глядя мне в глаза, сказала «Баша! Баша!». Это был первый урок языка. Мне предлагали сесть. Значит, это слово «садись». Господи, боже мой, у меня прямо слёзы закипели в глазах. 40 дней! Есть только 40 дней на изучение языка и адаптацию. А потом куда? Я вышла из дома на воздух и разревелась. Плакала я не слишком долго, даже не от жалости к себе, а просто от растерянности. Но чёрт бы вас всех побрал! В жизни всегда есть выбор, всегда есть варианты я выберу самый лучший из возможного. Всё же, когда я увидела лодку, я думала, что дома здесь поцивильнее. Ладно, что толку рыдать? Нужно идти и учиться. А для начала поесть, даже если это всё подозрительное и непривычное. Надо есть, учить язык и думать. Я зашла в комнату и вопросительно ткнула на пустую кровать. «Моё?» Женщина меня поняла и отрицательно покачала головой. «Значит, моё. На ближайшие сорок дней». Я положила сумку на кровать, повернулась к тётке и, показав на себя, чётко и по слогам сказала е на И она меня поняла и даже повторила за мной «ЛЕЙ-НА!». Я немного подумала. Вряд ли все местные начнут работать над произношением. Раз ей так удобнее говорить, значит, это мне нужно привыкать к новому имени. Значит, так тому и быть. «ЛЕЙНА!». И я повторила уже специально так, как ей удобнее выговаривать. «Лей на!» А потом ткнула пальцем в неё. «Гар-ла!» Она, так же, как и я, произнесла это по слогам. гарла Она помотала головой, значит, я сказала правильно. Я решительно уселась за стол. Она взяла с полки над столом кружку, налила в неё из кувшина молока и подвинула мне миску с серым месивом. Ложка была деревянная, неудобная, а масса оказалась кашей чуть солоноватой и ужасно вкусной, что-то похожее на смесь гречки и овсянки, но я была так голодна, что мне она казалась просто пищей богов. Однако Гарла взяла вторую ложку и полезла в миску. Это меня совершенно не устраивало. Я потянулась к полке, взяла тарелку оттуда и отложила ей половину каши. Она покачала головой, возможно, ей и не понравились мои действия, но ругаться она не стала. И молоко, и каша были свежие, каша даже чуть тёплая. Значит, в отсутствие хозяйки это принёс кто-то из соседей. Когда я перекусила, мы продолжили урок. Она называла предметы, я старалась запомнить. Потом вспомнила про записную книжку. Благо, она была практически новая, подарок от клиента с его фирменным логотипом. Писать я старалась максимально мелко. А Гарлу мои способности, кажется, поразили не знаю, есть ли у них письменность, смотреть она на меня стала с некоторой ноткой уважения. Это выразилось в том, что к моему имени она добавила слово «Рава» и обращалась ко мне «Рава Лейна». Я же, поскольку она не требовала к своему имени такой приставки, звала ее просто Гарла. Да, бабулька стрясла с меня золотые серьги за 40 дней хреновых условий для проживания, но, думаю, в остальных домах примерно так же а я с неё не слезу, пока не начну понимать язык хоть немного. Надо сказать, что хозяйка была довольно честной тёткой и терпеливо и добросовестно отрабатывала свою зарплату. Когда я потребовала себе покрывало на ночь, она была несколько недовольна, но всё же залезла в сундук, что стояло у моего изголовья, и выдала мне тяжёлое, но довольно чистое шерстяное одеяло. Первую ночь я спала, завернувшись в него». С утра я вытрясла из своего матраса всю траву, которую он был набит, и с большим трудом объяснила, что я хочу это выстирать. Гарла удивилась, но отвела меня к ручью. Там довольно удобные деревянные подмостки. Стирали раствором золы. Большой горшок с таким раствором стоял на заднем дворе дома. Его нужно было аккуратно, стараясь не взбаламутить, перелить в пустой, вымыть, принести с ручья воды и сразу залить новую порцию. Я так поняла, что раствор должен настаиваться несколько дней. Было даже грубое подобие сита, чтобы в горшок попадала только зола, а не угольки. Мылись этим же раствором, но разводили послабже. Это просто ужасно, как он портил кожу. Через неделю я понимала некоторые предложения, если говорить не торопясь. И даже кое-что могла говорить сама. Спасало меня то, что помимо слов и понятий некоторые фразы мы учили целиком, предложениями. Так что самое простое я уже могла сказать, типа «хочу есть», «сегодня жарко», «помоги мне» и прочее. Заметила любопытную деталь. Соседи хоть и интересовались мной, и даже заходили посмотреть, но обращались вежливо и трогать, как там на берегу, не пытались. И называли Рава Лейна. Думаю, в их понимании я была просто богатой иностранкой. Да, диковинка, но чего в жизни не бывает». Жизнь в посёлке не была лёгкой, но мне очень импонировало то, что здесь не было воровства. Совсем. Двери не запирались, даже когда хозяев не было дома. Я пыталась выспросить у Гарлы, почему. Не уверена, что поняла всё правильно, но похоже, что за попытку украсть выгоняли из посёлка. Так что вещи я оставляла в доме без особого страха. Довольно большая часть дня уходила на обслуживание себя. У горлы был маленький птичник с десятком крупных кур, так что яйца на столе были обычным делом. Молоко она брала у соседей и расплачивалась яйцами. Тут в ходу был натуральный обмен. Ещё был небольшой огород, но я, увы, не смогла опознать ни одно растение. В ларе, который стоял у её кровати, хранились продукты, а в том, что было у моего изголовья, тряпки. Жалея свою одежду, понимая, что ее нужно беречь, я купила у Гарлы тонкой серой холстины на платье. Эту холстину и немного цветных ниток я получила за одну большую иголку. Так что выяснилось, что у меня есть приличный ресурс. Главное — не продешевить.